Глава 73. Это была идея Фэн. «Нужно съездить в университет твоей мамы», заявила она после того, как я рассказала ей про птицу и объяснила, зачем решила посетить важные когда-то для мамы места. Фен пообещала придумать новый план и сказала, что сеть плести не стоит. Она согласна с тем, что ездить в мамины места — хорошая идея, но искать нам нужно тщательнее. «Если птица сказала тебе отправиться в Тайвань, значит, она, скорее всего, хочет, чтобы ты увидела или сделала что-то конкретное», предположила Фэн, а не просто нашла её. Я думаю о маминой скомканной записке, которую она оставила в мусорном ведре, зачеркнутая. «Я хочу, чтобы вы помнили». Мы доезжаем на машине до Ян Меншаня, Фэн говорит, что когда-то это место называли Травяной горой из-за высокой серебряной травы и цветов, растущих на склонах. Мы скользим по извивающимся дорогам сквозь клубы желтоватого воздуха. За окном, куда ни посмотришь, миллионы оттенков зелёного, а позади всей растительности — горы, напоминающие акварели. Слои, слои и ещё раз слои, Синего, серого, зелёного, переходящий один в другой. Наконец мы оказываемся у Китайского университета культуры, у здания музыкального факультета с его шиферными карнизами и крышами, как у пагод. Пагода — буддийское или индуистское сооружение, отличается загнутыми кверху, часто многоуровневыми крышами. Мы поднимаемся на пятый этаж к аудиториям для практических занятий, где наверняка часами занималась мама. Мы находим аудиторию со словом «Привет», нацарапанным над дверной ручкой. Эта дверь окажется единственной незапертой. Места внутри немного, но мы втроём кое-как протискиваемся. Чёрный рояль сияет нашим отражением. Я поднимаю крышку, чтобы позволить ему улыбнуться своими блестящими зубами. Так сделала бы мама. Фен толкает единственное в комнате окно. Внутрь проникает серный запах, и что-то побуждает меня сфотографировать открывающийся вид. Наверное, мне хочется запечатлеть то, что видела моя мать, когда выглядывала в окно после многочасовых занятий, когда была студенткой без груза в виде семьи. Когда она была, я надеюсь, счастлива. В момент, когда я надавливаю пальцем на кнопку фотоаппарата, небо пронзает крик, который одновременно вонзается прямо в меня. Уайпо хватает меня за запястье, а другой рукой куда-то показывает. Я успеваю заметить исчезающий из виду алый хвост. Я наваливаюсь на подоконник, и пытаюсь высунуться наружу как можно дальше, но её уже нет. «Получилось сфотографировать?» — тихо, почти шёпотом спрашивает Фэн. «Боюсь, что нет. Но я всё равно открываю папку с фотографиями на телефоне. На экране я вижу карнизы крыш, акварельные горы вдалеке, деревья, похожие на брокколи. А на полу балкона, примерно двумя этажами ниже, На освещенной солнцем стороне камня — тень птицы. Меня лихорадит с момента посещения университета. Ближе к вечеру снова разыгрываются галлюцинации. Цвета смешиваются, становясь ярче. Углы заостряются, затем снова размываются. Возвращаются чернильные паутины. Всё вокруг кажется разрушенным. Секунды неумолимо приближают время полуночи, которое ознаменует окончание сорок пятого дня. Но, кажется, мы на правильном пути. Тонкий голосок в голове кричит «На пути к чему?». В ответ всё моё существо запальчиво раздувается на пути к тому, чтобы снова увидеть её, поговорить с ней, обнять её, зачёркнутое «Я хочу». чтобы вы помнили. Она должна сказать мне, что это значит. До того, как у неё закончится время. Мы уже так близко. Я настолько в этом уверена, что, кажется, могу даже найти оправдание своему плану сжечь одну из последних драгоценных палочек. Я тяну на себя ящик и вытаскиваю две фотографии, которые сумела спасти из пепла. Они обе немного подпорчены, но всё же неплохо сохранились. Я выбираю снимок со свадьбы родителей. Немного мятый. Один уголок обесцветился из-за высокой температуры, другой отсутствует полностью. Мама в скромном белом платье, нежная фата струится по спине. Папа в костюме напрокат выглядит молодым и привлекательным. Это постановочный портрет, но счастье на их лицах настоящее. Дрожащими пальцами я поджигаю самую короткую палочку, прикасаясь кончиком к фотографии. Наблюдаю, как она загорается. Мерцание и вспышка. Мерцание и вспышка.